Глава девятая. Пятница. В первые дни Нового года боевики в лагерь не показывались. Видимо, праздновали. С нами были только охранники. И Мека, Харрисон и человек, которого мы с Костей окрестили между собой Пятницей. Эта тройка была бессменной. И Мека, несмотря на то, что был вооружен винтовкой, По сути, занимался хозяйственными делами. Он таскал воду для мытья и приготовления еды, следил за огнем и делал другую мелкую работу. Частенько ему доставалось от других боевиков за то, что он что-то не успевал или делал не так, как от него ожидали. Гоняли его постоянно и по любому поводу. Пятница был интересным персонажем. В дни, когда в лагере никого не было, он как-то разговорился с нами и рассказал, что тоже заложник, уже пять месяцев. Он работал сварщиком на одном из ремонтных заводов в Порт-Хардкорте, и однажды, возвращаясь с работы, был захвачен боевиками в автобусе. Денег у его семьи нет, выкуп за него заплатить некому, но все это время родственники собирали деньги, и вот почти вся сумма уже есть – Скоро он выйдет на свободу. Он поведал нам, что он из семьи охотника, и поэтому его часто посылают за дичью для главарей. Ему даже доверяют ружье. Но основная его обязанность — готовить еду для нас и наших охранников. Хотелось ему верить, но все же я осознавал риск, вполголоса, задавая ему следующий вопрос. «А почему ты не убежал до сих пор?» «Ты же вроде местный, охотник к тому же». Он посмотрел на меня испуганно. «Как убежать?» «Бежать некуда. Я не знаю дорогу к дому. У них везде глаза и уши. Если догонят, убьют сразу. В джунгли нельзя. В джунглях дельты Нигера живут злые духи. Мне осталось совсем немного. Меня отпустят». Его испуг как-то не вязался с его внешностью. Назвать его следовало бы даже не «Пятница», а скорее «Геркулес», как одного из героев пятнадцатилетнего капитана. Он был высокий, здоровенный, с рельефной мускулатурой. Нас он подкармливал фруктами по собственному желанию и помогал, как мог, облегчить нашу жизнь. Наблюдая за восходами и закатами солнца, Я определил розу ветров. Наша палатка выходила задней стеной на север. Именно там мы слышали стрельбу крупнокалиберного пулемета. Именно там слышны были фейерверки на Рождество и Новый год. И именно в том направлении снижался самолет, заходящий на посадку над нашими головами. Все это позволило предположить, что крупный город, скорее всего, порт Харкорт, находится именно там. На северо-западе от лагеря, видимо, было еще какое-то поселение. Один из главарей, которого мы прозвали «Гоблином», периодически приходил в лагерь пешком с той стороны. Иногда в том же направлении исчезала пятница, появляясь впоследствии с едой. 3 января 2009 года утром появился один из командиров той группы, в чем плену мы находились. Костя в нем узнал того, кто руководил его захватом. Его звали Питер. Он сорвал с кости серебряную цепочку с крестом и сразу с порога сказал, что будет сейчас звонить представителям нашей компании. Переоделся и исчез на полдня. Вернулся только после полудня. Взял меня и одного из своих боевиков и повел по тропке метров двадцать от палатки. Велел набрать посла. Разговор был коротким. Посол спросил, как мы себя чувствуем, сказал, что с Мариной и с детьми все в порядке, чтобы мы держались, что скоро все закончится. После этого передал, что нам прямо сейчас перезвонит приехавшая группа переговорщиков. Действительно, практически сразу на телефон Питера перезвонили. Они говорили по-английски. Питер опять озвучил требования о выкупе и спросил, «Собраны ли деньги?» Ответ его не удовлетворил, но, видимо, иного он и не ожидал. По просьбе переговорщиков передал трубку мне. «Здравствуйте. Меня зовут Ангел», — прозвучал в трубке мужской голос. «Все ли в порядке? Как ваш товарищ? Вы не ранены?» Я ответил, что пока все нормально, и никто из нас не ранен. «Не волнуйтесь». Скоро все закончится. В палатке я пересказал разговор Кости. По радио неистовствовала Бьонс. «I'm a single lady». Эта песня стала саундтреком нашего затворничества. Мы слышали ее постоянно, по несколько раз в день. Я не сразу сообразил, что ангел — это кличка, а не имя. Долгое время, работая за рубежом, я привык к самым невероятным именам, особенно здесь, в Нигерии. Судя по произношению, переговорщик-британец обнадеживала, что появились люди, которые специально прибыли, чтобы заниматься нашим освобождением. Так, нужно попробовать передать им наши ориентировочные координаты, только так, чтобы не спалиться. Задача, конечно, не из легких. На следующий день в телефонном разговоре ангел потребовал, чтобы к трубке позвали Костю. Поскольку Костя по-английски не говорил, они общались на русском. Позвали сенегальца, но тот только кивал, подтверждая, что все нормально. Так, под его кивание, Косте удалось, не меняя интонации и скорости голоса, сообщить, что мы находимся, вероятно, на юго-востоке от порт Харкорта, и что везли нас... Один-два часа от места похищения. Мы надеялись, что так они определят место нашего плена. Ангел повторил. Держитесь. Питер остался ночевать в лагере и около часу следующего дня снова повел меня звонить. Сигнал с тропинки ловился плохо, к тому же в лагере были гости, и Питер отвел меня дальше, на небольшую полянку. С ним были два пулеметчика и Харрисон. поляны это место можно было назвать с большой натяжкой похоже именно здесь вырубали колья для нашей хижины под ногами вился плющ скрывая ямы небольшие проплешины земли при ближайшем рассмотрении оказались муравейниками поймав наконец устойчивый сигнал питер позвонил переговорщикам ангел сказал что сумма которую просят боевики чрезмерно высокая ввести такую сумму в страну нереально как и найти наличку в стране. Но он готов предложить пять миллионов найра. Питер просто задохнулся от гнева. Лицо его украсилось вздувшимися венами и выпученными глазами, но ответить он не успел. Связь оборвалась. Он перезвонил ангелу и начал орать, что ему не нужны подачки. Он не нищий, и лучше, если они найдут всю сумму, иначе пожалеют. Во время разговора я смотрел на него, и для меня стало неожиданностью, когда кто-то сзади начал хлестать меня по ягодицам. Били куском лианы. От неожиданности я вскрикнул, из глаз предательски брызнули слезы. Было больно и обидно. Последовал еще один удар, и ангел прервал разговор и отключил телефон. Дальнейшее представление не имело смысла, поэтому меня отвели обратно в палатку. 5 января 2008 года в газете «Пионер» было опубликовано заявление, содержащее официальную позицию правительства штата Аква и Бом по вопросу похищения сотрудников АЗ «Алскон», которое осуждает действия неустановленных преступников и принимает все меры по освобождению заложников. Средства массовой информации – Поступила информация о том, что Совет движения за освобождение дельты Нигера, проходивший 3-4 января в штате Андо, принял решение об объявлении войны преступникам, выдающим себя за боевиков в оригинале Бэт-Экс. В частности, имелись в виду лица, занимающиеся захватом заложников, действующие в штате Аква-Ибом и других частях региона. Как следует из заявления, боевики осуждают действия похитителей, дистанцируются от них и намерены с ними бороться. Уже 6 января движение за освобождение дельты Нигера, МЕНТ, заявило, что дистанцируется от появившейся 5 января в СМИ информации о намерении боевиков бороться с лицами, занимающимися похищением людей. Как следует из обращения представителя МЕНТ Джо Макбома, Борьба с преступностью является обязанностью полиции, а не их организации.